Может ли корабль чувствовать боль? Может ли стонать в голос, когда его борта вспарывают летящие с чудовищной скоростью снаряды, разрывая обшивку, выпуская наружу воздух? Может ли кричать душой, когда те, кого ты призван защищать и оберегать от тьмы космоса, бьются в агонии? Может. Если у корабля есть эта душа, рождённая в искалеченном судьбой теле, Неспособная жить обычной жизнью, осознающая себя скорее космическим кораблём, нежели человеком, но в то же время не потерявшая человечности. И эта душа с лёгкостью может пойти на любой, даже самый отчаянный шаг, ради тех, кто дорог, ради тех, кого поклялась защищать, ради тех, кому завидуют. Тогда повинуйся её воле, её рождённой страхом решимости. Пространство разорвётся словно тонкий листок бумаги, унося израненное тело в даль от хищника, готового нанести последний удар. Глава 1. После адаптации системы Нептуна к комфортной жизни для сапиенсов, по решению ООН приоритет в колонизации получили представители азиатских народов. Как и с остальными системами, Наиболее активными оказались международные корпорации, в этом случае японского, китайского и корейского происхождения. Освоение Тритона продолжалось более-менее мирно вплоть до начала блокады. Оказавшись отрезанными от остальной солнечной системы, ещё более жёстко, чем остальные, ведь аморфы могли приближаться к Нептуну вплотную. Однако колониальной власти удалось удержать Тритон от упадка, организовав совет глав корпораций. Когда спустя столетие все поняли, что снятие блокады в ближайшем будущем не предвидится, было решено официально объявить о независимости, организовав сёгунат. В идеале, путём договорных браков, шесть семей, входивших в совет, должны были слиться в одну и основать правящую династию. Однако к моменту снятия блокады и изгнания аморфов это ещё не произошло. С выходом на международную арену Ситуация еще больше осложнилась в связи с появлением у отдельных семей внешних интересов. Алтари Эл Сансей. Урок истории. 23 марта 3052 года. Орбита Тритона. Планета Дима Пугала. Красивый синий-зеленый шар с белыми розчерками облаков неумолимо приближался, но он не замечал его красоты. Не думал, что так будет. Этот страх пришёл неожиданно. Перед глазами всплывал другой мир, чёрно-белый, словно древнее кино. Он помнил, так в данное мгновение показалось, что его шторма и бури складываются в оскал черепа, в лик смерти. Бр, аж мурашки. И чего это со мной? Рейсовый межпланетник, на котором дым летел, шёл по маршруту в штатном режиме. Не то, что тогда над Япитом. А кроме того, я ведь тогда справился. Но неужели я не смогу совладать с этим? Неужели нужно будет забыть о космосе на совсем? Забыть мне, человеку, который нашёл в нём смысл существования, который не мог жить иначе из-за инвалидности? Да. Теперь всё по-другому. Теперь, спустя год после пережитого, пройдя сотни процедур, я могу с уверенностью сказать: физически я обычный человек. Ну, почти. Если бы не этот страх. Мелодично пропела трелью система оповещения. Уважаемые пассажиры, просьба убрать все незакреплённые предметы и перевести кресла в посадочное положение. Через 10 минут наш корабль начнёт процедуру перехода в атмосферу. Не меняйте положение кресла вплоть до стыковки с терминалом космопорта. Дим почувствовал, как кто-то коснулся его руки. Ты в порядке? Справишься? Его зовут Эль Алтари. Дим не знал, настоящее это имя или нет, но именно он на ближайшие 3 года будет его патроном. По легенде этот агент имперской разведки дядя юноши, старший брат матери. Дим. Может тебе дать советорное? С озабоченностью в голосе поинтересовался Алтари. Теперь вот так коротко. Просто Дим Алтари. Подросток, подвергшийся нападению инквизиции только за то, что родился в обществе, не признающем единую церковь мира. Подросток, не способный выдержать даже четверть земной гравитации из-за врождённой патологии. Подросток, воспитанный и выращенный как придаток корабля. Экс-пилот. Он был стёрт. Погиб при крушении. Нет. Я должен постараться пережить это, Дим нахмурился. Иначе я никогда не справлюсь со страхом. Элу удовлетворённо кивнул. Дим выполнил все нужные процедуры и постарался расслабиться в кресле. Закрыл глаза и постарался дышать ровно, не торопясь, всё так, как его наставляли. Время шло. Перегрузки при манёврах почти не ощущались. Илюминаторы закрыты защитными шторами. дабы не пугать пассажиров светопреставлениям за бортом. Да уж. Я совсем забыл, что у лайнера-то Сигната, не Имперский. А в чём разница? без особого интереса спросил юноша. Ему нужно было отвлечься. В комфорте, будь это какой-нибудь Туполев, ощущения были бы гораздо неприятней. В Империи плохо строят корабли? В Империи делают отличные корабли. мощные, скоростные, надёжные, Л усмехнулся. Только не комфортные. И для её жителей это норма. Почему? Жизнь ей дороже удобства. Одноклассник нашего корабля, тот же Туполев, в отличие от этого, имеет все шансы выдержать попадание противокорабельной ракеты. В голосе Алтаря звучали нотки гордости, словно он сам приложил руку к постройке этих космолётов. Да ещё и ответить обидчику. Дим не смог удержаться от провокационного вопроса. А почему тогда мы летим этим рейсом? Эль казалось, совершенно не заметил езвительности подопечного. Имперские корабли привлекают больше внимания со стороны, скажем так, нежелательных лиц. Лайнер чуть вздрогнул. Посадка. Оказывается, если стараться не акцентировать внимание на происходящем с кораблем, становится гораздо лучше. Наверное, из-за нервного напряжения Дим задал ещё один неудобный вопрос. Скажите, а почему вы взялись за это задание? Нянькой быть ведь не выгодно для карьеры. Я не твоя няня, я твой опекун. Элла всё же не удалось вывести из себя ни на йоту. А выгода Мне плевать на карьеру. Это моё последнее задание. Я устал и хочу на пенсию. Ладно. Пошли к выходу. Нам ещё пару часов придётся уделить бюрократии. Первое, что поразило Дима, когда они вышли из космопорта, это отсутствие некрасивых людей. Идеальные черты лица. Пусть разные по возрасту, разные по чертам, но симметричные и пропорциональные. И лишь дети не показались ему такими. Разве в Нептунианском сигунате разрешена генная модификация? удивительно спросил юноша. Его спутник посмотрел с некоторым непониманием. Его взгляд выражал немой вопрос: "Как так, что ты этого не знаешь?" Но он всё-таки с улыбкой ответил: "Это просто пластическая хирургия. Местные очень трепетно относятся к внешности. В 16 перед получением паспорта большинство устраняют недостатки. Традиция такая." — Не вписываюсь я как-то в эту традицию, — проворчал Дим. — Ну, плохого же ты о себе мнения. Опекун взъерошил юноше волосы на макушке. — Да и не надо оно тебе. Это ведь местная традиция. В старшей школе Хесея учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов. Они, как и ты, здесь временно. — Думаете, мне удастся скрыть? — Перестань. резко прервал Л Дима Ты мой племянник, сын моей покойной сестры Сланны. Ты живёшь со мной с 3 лет, так как других родственников у тебя нет. Последние несколько лет мы жили на Плутоне, хотя родом с Венеры. Дим почувствовал, как внутри закипает раздражение. Не злись. Алтари почувствовал настроение собеседника. И не выходи из образа. даже когда ты думаешь, что рядом нет чужих ушей тем более, если думаешь, что рядом никого нет Дим тяжело вздохнул и опустил глаза Несмотря на то, что дядюшка ему нравился всё меньше и меньше, он не мог не признать, что тот прав Он никак не мог понять, какую роль Эль выполняет С одной стороны, тот проявлял заботу, а с другой иногда юноша чувствовал себя заключённым на прогулке под строгим оком надзирателя А ваше присутствие рядом даже в школе действительно необходимо. Нет? Просто мне нужно же чем-то заниматься. Тем более я уже преподавал в этой школе лет 30 назад, как раз историю. Весь смысл его слов Дим понял лишь когда автоматическое такси выехало на длинный уходящий к самому горизонту мост из космопорта в город, располагающийся на соседних островах. За секунду до этого он был просто очарован бескрайностью сине-зелёного моря, чуть красноватого в свете заходящего Нептуна. И вдруг, как отблеск на воде. 30 лет назад. "И сколько же вам много, очень много", усмехнулся Л, а потом вдруг стал серьёзным. "Постарайся, кстати, об этом не распространяться. По официальной версии я тут не преподавал, а учился. вместе с твоей мамой. Зачем вы постоянно упоминаете мою мать? Дим наконец понял, что именно эта тема его раздражает. Она бросила меня сразу после рождения. Я понимаю, что, ну, больной ребёнок, но ну, хоть как-то можно было хоть иногда. Юноша опустил голову. Мысли путались. Стало снова тоскливо, как когда-то давно в детстве. в том замкнутом мерке виртуальной реальности, через который такие, как он, прикованные к постели, постигали мир. Тогда порой становилось больно. Больно, одиноко. Каждый раз, когда заходил разговор о родителях. — А при чем тут самка вида Homo sapiens, которая тебя произвела на свет? — ледяным тоном спросил Алтари. По спине пробежал холодок. Стало неуютно. Интересно, почему? Я говорю о Сладне. Апекон внимательно смотрел Диму в лицо. Он вообще часто так делал с самого их знакомства. Поверь, старику, не стоит цепляться за условности. Эльф вздохнул. Сланна была с тобой долгое время. Она заботилась о тебе как могла. Она погибла за тебя. Вот она, твоя мама. Димат вернулся к окну. На глаза навернулись слёзы, и он не хотел, чтобы их кто-то видел. Но я отвлёкся. Ехать нам ещё долго, район Гадзинов расположен на следующем острове архипелага. Расскажи-ка мне свою историю. Снова он об этом. Не делай такое лицо. Обещаю, это последний раз. Хорошо, кивнул юноша. Меня зовут Дима Алтари. Мне восемнадцать стандартных лет. Родился в небольшом городке Сан-Хуан на Венере. Мать умерла при родах, отец погиб при нападении в велоцирапторов, когда мне было три. С тех пор живу с вами. Вы дипломат, поэтому я успел исколесить почти всю солнечную систему. В младшей школе учился на Европе, в средней — в поясе Койпера, на Хароне. Когда вы решили отойти от дел, хотел остаться там без вас, но попал под излучение. Кости стали хрупкие. Год проходил лечение. Вынужден ещё какое-то время носить защитный костюм. Отправился с вами сюда на Третон, так как начинать жить самостоятельно после травмы было тяжело. Этим же объясняется то, что я буду на год старше одноклассников. Хорошо. Чем увлекаешься? Люблю читать, особенно литературу начала освоения космоса. Немного программированием, но больше всего нравится пилотировать космические корабли. пусть пока только в виртуальной реальности, в средней школе состоял в клубе начинающих космоплавателей. «Девушка есть?» От этого странного вопроса Дим смутился. «А при чем тут это? Подобной информации в легенде никогда не было». «Ну и глупо, что не было», — недовольно фыркнул алтарь и старший. «Ты в школу идешь? Как говорили предки нептунианцев, вступаешь в розовую пору своей юности». «Такой вопрос обязательно возникнет. Так что...» «Мне на ходу себе девушку придумать?» — возмутился Дим. «Нет. Лучше придумай, почему ее никогда не было. Хотя научиться выкручиваться в подобных неожиданных ситуациях тебе очень поможет». «Не знаю», — пожал плечами молодой человек. «Просто не интересовали». Дядюшка засмеялся. Все гунати и терпимы относятся к меньшинствам. Да ни в коем случае. Я понял, понял. Замахал руками Алтарь старший, останавливая готового разразиться гневной тирадой Дима. Тогда просто начиная грустно и смущённо улыбаться, отводя задумчиво глаза. Вроде как была какая-то история любви, но я не хочу об этом говорить. Правильно, умный мальчик. Оль снова взъерошил ему волосы. Кстати, мы почти приехали. Дим выглянул в окно. Внешний вид этого района города довольно сильно отличался от остального облика столицы. Исчезли высокие многоэтажки, дома словно прильнули к земле. Изменилась даже архитектура, став более традиционной японской или китайской. Правда, было много домов и в европейском стиле. Не в смысле имперской Европы, а о в той, что часть прородина человечества. Такси остановилось у ворот во двор довольно богатого дома. Здесь живёт мой ученик, стал рассказывать дядя. Он один из немногих, кто знает часть правды. Поэтому для всех, включая членов его семьи, мы бывшие одноклассники, не забудь. Кроме того, он довольно влиятельный человек в городе. контролируют большую часть контрабанды из определённых государств, а также имеют долю прибыли с игорного бизнеса и домов удовольствия. Мафиози? удивился Дим. Нет, якудза. Ну да, японский мафиози. Нет, продолжал настаивать на своём Л. Сейчас якудза это другое. А что? Разница не только в названии. И те, и те занимаются незаконной деятельностью. торговля запрещёнными препаратами, рэкет, тоже контрабанда. Якутза не занимается наркотой ни в каком виде. Дядя поморщился. Азартные игры, плотские удовольствия, попавшие под запрет товары. Не понимаю. Эльф вздохнул. Знаешь поговорку? Не можешь победить в отстаие, возглавь его. Есть некоторые вещи, с которыми бороться тяжело. Да и победа не стоит затраченных усилий. Во некоторых государствах в прошлом казино, проституция и даже порой лёгкие наркотики брались под контроль правительства. Здесь эту функцию выполняет якудза. А в чём разница? Дим хотел как можно больше узнать об этом. В конце концов, ему предстоит жить на этой планете. В целях конспирации о том, куда они направляются, молодой человек узнал в последний момент Нужно было наверстать упущенное. Различаются они с государственными структурами в методах. Не являясь официальной организацией, якудзы могут действовать довольно жестко. Это заставляет некоторых лишний раз задуматься. Понял. Но при чем тут дома удовольствия? С каких пор близкие контакты со специальными андроидами стали незаконны? С тех пор, когда были запрещены в Сюгнате андроиды как таковые. Да что? Не знал? То есть, почему? Искренне удивился Дим. Падение рождаемости, вздохнул дядя. Робот, конечно, проще и надёжнее для этого. Он не треплет нервы, не пьёт, у него не болит голова, он всегда готов, когда ты хочешь. Всё здорово, только робот не родит тебе наследников. Вот теперь Дим стал немного понимать. Если участие в испытании местных генетических модификаций и запрет на клонирование разумных во всей Солнечной системе, кроме Аберона. Ясно. Я как-то о подобных местных тонкостях и не слышал. Не переживай, успокоил его дядя. Это дипломатический район. Местные жители давно привыкли к тому, что гайдзины могут чего-то не знать. Так что веди себя как обычно. Они вышли из машины и подошли к воротам. Юноше запомнилось, как опекун остановился, пристально посмотрел на него и спросил: "Ну что, ты готов к новой жизни?" Тогда Дим и предположить не мог, что эта новая жизнь ему уготовила. Течибана-сан совсем не походил на приветы через фильмы, игры и книги образ главы якута. Невысокий, чуть полноватый и оттого выглядевший даже чуть моложе своих 50 лет, он встретил их на дорожке к дому и тут же рассыпался в извинениях за то, что он не смог лично приехать в космопорт. Слова Элла о том, что они, если и предупреждали о своём приезде, то точную дату не называли, в расчёт хозяином не принимались. Странно, что такой влиятельный человек так рассыпался в извинениях. Хотя, может, дело не в том, что он считает себя ниже Элла Алтари, А просто уважает эпоха Надима. Вокруг суетились слуги, и пока они дошли до своих комнат, которые подготовлены всё-таки были заранее, юноша почувствовал, что условно попал в прошлое. Никаких современных технологий он не заметил: живые садовники, подстригающие кустарники, живые строители, укладывающие плитку вдоль аллей, живые горничные, живые повара. Кстати, о поварах. Готовили они вкусно? Димму удалось в полной мере насладиться всеми этими блюдами, под весёлые истории тридцатилетней давности, которые на перебой вспоминали два старых друга, не видевшиеся много лет. Постепенно, по мере того, как исчезало со стола сокке, разговоры становились всё умиротворённее. Молодой человек, почувствовав, как его клонит в сон, извинился и отправился в свою комнату. Раздевшись уже в полудрёме, Дим провалился в сон почти мгновенно. Видимо, сказалось обилие впечатлений прошедшего дня. Утро выдалось ярким, тёплым и зелёным. Сначала юноша не мог понять почему. На Европе свет розовый, говорят, такой же, как на Земле, но зелёный. Проснувшись окончательно только после похода в ванную, он вспомнил, в чём дело. Из-за особенностей рукотворной атмосферы Третона свет искусственного Нептуна по утрам и вечерам становился зелёным. Не так чтобы сильно, но ощутимо. Захотелось прогуляться. Вчера Дима отметил, что за домом большой и ухоженный парк. Минут 20 он наслаждался прохладой и свежестью утреннего воздуха, пока не оказался на самой дальней аллее. Хотел повернуть назад, но вдруг услышал знакомое гудение. В самом углу сада оказалась вытоптанная площадка, окружённая ярко цветущей сакурой. Но главным тут была не она, а девушка стройная, невысокая, с тёмно-русыми волосами, заплетёнными в косу, и почти европейскими чертами лица. И она танцевала. Да, это походило на танец, хотя в руках у неё и был двусторонний лазерный меч. Именно его фиолетовое лезвие и гудело, разрезая воздух. Дим замер, любуясь ею из-за куста. Вообще увидеть здесь подобное было странно. Киберфайтинг в Сигунатии не был распространён. Эта империя и земной союз сходили с ума по этому виду спорта, проводя по нему соревнования, устраивая показательные выступления и даже используя как вид фитнеса. Кстати, именно последним девушка, видимо, сейчас и занималась. Появившееся более тысячи лет назад искусство боя на световых мечах долго оставалось странным развлечением. только 2 века спустя меч стал походить на то, чем являлся в той выдуманной вселенной, где зародился. Но только именно чтоб походить, разрушительной силой он не облатал. Увлечение превратилось в спорт, даже философия своя возникла. Свет, тьма равновесия. И, возможно, парень наблюдал бы за незнакомкой ещё долго, если бы она его не заметила. Сталкерством занимаешься извращенец. Она с решительным видом направилась в его сторону, поудобнее перехватив меч, словно правда могла им ударить. Даже и не думал Дим невольно попятился. Неужели на третоне запрещено любоваться красотой? Он хотел комплиментом сбить её злость, но не удалось. А может, ей не хочется, чтобы ей любовались украдкой? Может, ей тоже хочется получать удовольствие от этого? Вот этого юноши не ожидал. о том, что ей может понравиться, что её любоуют, он как-то не подумал. Понравиться, а не смутить. Ты очень красиво танцуешь. Вторая попытка не увенчалась успехом, скорее даже наоборот. Танцуешь? Ты сказал танцуешь? Наверное, я просто никогда не видел в своём захолустье киберфайтинг. Ах, вот как. Ну ладно. Сайбер что? Дима изобразил на лице самое недоумевающее выражение, на которое был способен. — Сайберфайтинг! — по слогам повторила незнакомка. — Бой на световых мечах. — Вот оно как! — понимающий закивал алтарь. — Никогда бы не подумал, что это бой. — Ты из какой деревни вообще? Девушка была уже в ярости. — Из горной. — Из горной. После этих слов Дим подумал, она поймёт, что над ней подшучивают, но не тут-то было. Поэтому он решил продолжить. Но я был лучшим, когда мы с мальчиками в детстве в самурайы играли. Говорили, у меня талант. Думаю, с тобой даже сейчас справлюсь. Что? Она развернулась и направилась к краю поляны. Оказывается, там в траве лежала сумка. Вернулась И бросила Диму какой-то предмет, который тот поймал внешне максимально неловко. "Бери. Будем драться". Это оказался световой меч. Рукоять выглядела настоящим произведением искусства, чуть изогнутая, чёрная, с тонким серебряным орнаментом. "Э, просто так драться не буду", заявил Дим. "В смысле? Давай на желание. Так интереснее". Неужели она настолько разозлилась, что её не смущает моя спокойная самоуверенность, подумал молодой человек. Давай. Незнакомка хищно улыбнулась. Только потом не обижайся, пощады не будет. Ты тоже, оскалился в ответ Дим. Потом посмотрел на рукоять меча и растерянно спросил: "И как он тут зажигается? Сайберфайтинг. Он разный?" В зависимости от стиля. Какой-то требует хорошей физической подготовки в силе ударов, какой-то, как, например, тот, что использовала незнакомка, тренирует гимнастику. Подобное Диму не подходило. Его тело довольно слабо. Но есть такие стили для владения, которыми требуется точность, реакция и хладнокровный расчёт каждого движения, например, макаши. Она атаковала яростно с первых секунд, пытаясь подавить Алтари, Но клинки девушки неизменно сталкивались с его или промзали пустоту, когда парень смещался в сторону буквально на несколько сантиметров. Это злило её ещё больше, но злость не лучший помощник. Чтобы во время боя она не застилала глаза, нужно долго тренироваться. Противница Дима этого не умела, хотя несомненно была хороша. Гибкое тело даже при всей яростности движений не потеряло грации. Румянец на щеках Блестящие от возбуждения глаза. Вот чёрт. Засмотревшись, он чуть не пропустил выпад. Пора с этим заканчивать. Но как же она всё-таки красиво. В клинч. Близко друг к другу, лицом к лицу. Клинки шипят и сыпят искрами. Свободной рукой схватить за рукоять её меча и нажать кнопку. Подлый трюк, но нечего было давать ему красный меч. Фиолетовый клинок исчез. Багровым призраком прошёл сквозь её шею. Девушка качнулась вперёд, и Дим не смог удержаться. Словно толкнул кто-то. Словно на мгновение Алтарь потерял контроль над телом, а когда очнулся, их губы уже касались друг друга. И тут же полетел на спину, получив удар в грудь. Идиот! Ты что себе позволяешь? Смерти хочешь? Прости, ты просто Алтарис сам растерялся, осознав, что только что сделал. "Думаю, тебе лучше покинуть этот дом и никогда здесь больше не появляться", сказала она сквозь зубы. Смерив его ещё раз взглядом полным ненависти, она развернулась в сторону дома. Дим смотрел ей вслед и понимал, какой он круглый идиот. Украл поцелуй, а имени так и не спросил. А за завтраком сообщили, что их дом готов к переезду. Эл решил не откладывать в долгий ящик и перебраться тем же вечером, тем более здесь были лишь их личные вещи. Жаль, что мне не удалось познакомить вас с Изуми, сокрушался Тачибана-сан. Она вернулась прошлой ночью, но ещё утром упархнула куда-то по школьным делам. Ничего страшного, друг мой. Наш отъезд стал неожиданностью. Мне не хочется вас ещё больше стеснять. А Изуми Эл взвёл руками. Я думаю, мы встретимся очень скоро. Дим тоже злился на дядю за подобную успешку. Ведь у него за весь день не было ни одной возможности хоть как-то пролить свет на личность утренней незнакомки.